Глава 24 На подкашивающихся ногах я спустилась к завтраку, намереваясь поговорить с мистером Локхартом о беседе в оранжерее, но мыслями отчасти еще пребывала в своей комнате. И пусть дверь была не заперта, сама идея о том, будто кто-то пробрался внутрь и перевернул картину вверх ногами, казалась настолько дикой, что это напугало меня больше прямой угрозы. Несомненно, картина была очень тяжелой Даже с помощью Флоры я не сумела водрузить ее на место. Когда я обратила на пейзаж внимание служанке, та побледнела и задрожала. Я попыталась успокоить ее сказав, что это духи дома так дают понять, будто они близко, и выходит перевернутая картина — отличный знак для аспиритического сеанса. Флора со всех ног умчалась из комнаты, напоследок пообещав, что пришлет лакея, и тот все исправит. Ну, по крайней мере, эта выходка добавит происходящему таинственности, которую мы с мистером Пембертоном рассчитывали достичь. Мистер Пембертон. Он тоже занимал мои мысли. Это был уже не тот человек, с которым я столкнулась в первую ночь на кухне. Казалось, ему куда важнее память о Бодрии, чем сама погибшая невеста. И что за юная дама изображена на портрете в его комнате? «Весьма любопытно». Я плотнее завернулась в шаль и вошла в столовую. Камины стачало уютное тепло, а блюда на буфетной стойке соблазнительно пахли. Мистера Локхарта за газетой едва было видно. Прислуживал за столом все тот же Гарри. Он отодвинул для меня стул. Я попыталась собраться с духом. «Доброе утро», — сказал мистер Локхарт, откладывая газету. Под глазами у него залегли тени — а щеки сегодня казались еще более впалыми. «Прошу прощения, вчера я не смог составить вам компанию за ужином. Хотя доктор Барнеби уверяет, что чрезвычайно рад был с вами познакомиться». «Он оказался весьма приятным собеседником», — отозвалась я. Гарри налил мне кофе. Я взяла яйцо и тост, но лишь для вида. Живот скрутило от тревоги. В свете солнца блеснул серебряный поднос, уставленный различными джемами. Я подметила, что тарелка мистера Локхарта почти пуста. «Вы завтракали в одиночестве?» — спросила я, накладывая себе малиновый джем. Подошел Гарри с тарелкой колбасок, и я согласно кивнула. Добавила в кофе сливки и два кусочка сахара, а потом размешала его маленькой серебряной ложечкой. «Мистер Пембертон уже ушел, – ответил поверенный. Он поднимается с восходом солнца. Полагаю, от подобной привычки тяжело избавиться». Газеты мистер Локхарт больше не заслонялся, но продолжал читать, водя морщинистым пальцем по строчкам. «Я отправила в рот небольшой кусочек яичницы и попыталась собраться с мыслями. Если пригрозить рассказать об услышанном мистеру Пембертону, тогда, возможно, получится обеспечить себе рычаг давления». «Мы с мистером Локхартом заключим сделку, чтобы я смогла покинуть Сомерсет при деньгах и оказаться вне досягаемости констебля Ригби и Петли». Я проглотила кофе, намереваясь вступить в бой. «Я тут немного вчера побродила по окрестностям», — заметила я. «Как хорошо», — кивнул мистер Локхарт. «Я считаю свежий воздух наилучшим средством от почти всех недугов». Как по команде он закашлялся и приложил к губам белый носовой платок. «Прошу прощения», — сказал он, промокнул рот и убрал платок в нагрудный карман сюртука. Гарри подлил ему еще кофе. «По словам доктора Барнаби, это якобы помогает раскрыть легкие». Немного отпив, он слабо улыбнулся. «Лечение, которое так просто вписывается в будничные дела, меня весьма устраивает». Странно, но в оранжерее он не кашлял. И все же лучше держаться на страже. Даже самый здравомыслящий человек, оказавшийся на пороге смерти, способен впасть в отчаяние, а отчаяние может сподвигнуть на опасные поступки. Так, скажите же, улыбнулся он, как вам прогулка? Владения Сомерсета обширны, осматривать их лучше верхом. Вы умеете ездить на лошади? Я пропустила его вопрос мимо ушей. «Я отправилась в оранжерею», — сказала я, пристально глядя на него. В лице поверенного ничего не изменилось, лишь немного дернулся глаз. «Там так красиво и тепло. Неудивительно, что вскоре у меня появилась компания». Гарри начал убирать со стола посуду. Я с нетерпением ждала, когда же он уйдет, но мне было любопытно, как мистер Локхардт станет выкручиваться в присутствии лакея. Я продолжила. «Похоже, у вас с мистером Саттерли вышла весьма любопытная беседа?» Сердце колотилось у меня в горле, но я не отводила от старика взгляда. Тот словно окаменел. На миг я даже было подумала, что он умер прямо у меня на глазах, но ну, потом мистер Локкарт опомнился и отпустил Гарри. Поверенному определенно было что скрывать. Как только Гарри ушел, мистер Локхард тут же сурово нахмурился. «Что именно вы узнали?» — спросил он. Я пересказала ему всю их беседу. Утаивать это мне было ни к чему. «Мне жаль, что вам пришлось это услышать», — сказал мистер Локхарт. Ошеломленная тем, что он совершенно не стал отпираться, я ответила. «Вы знали, кто я такая, еще до того, как мы познакомились». Мистер Локхард отложил газету в сторону. «Я уже некоторое время собирался нанять медиума для мистера Пембертона и осторожно наводил справки. Разумеется, я вас слышал, но вы так часто меняли имена, что вас было совершенно невозможно отыскать». Он говорил спокойно, однако весьма сосредоточенно. «Наши пути пересеклись в полицейском участке абсолютно случайно. Когда я понял, кто вы, то ухватился за возможность которой не стоило пренебрегать. Старик приложил руку к сердцу. «Пожалуйста, вы должны мне довериться». «Когда вы беседовали с мистером Саттерли, все звучало совершенно иначе. И что именно вы искали в комнате леди Одры? Мистер Локхарт вздохнул. «Положение, в котором оказался мистер Саттерли, весьма необычно. Согласно завещанию лорда Чедвика, Ему было разрешено остаться в Сомерсете, и он получил небольшое содержание. Однако мистер Саттерли сообщил мне следующее. Ему удалось выяснить, что нынешний лорд Чедвик, мистер Пембертон, не является истинным наследником поместья. Накануне свадьбы Уильям предоставил доказательства леди Отри, полагая или даже скорее надеясь, что она отменит церемонию. Его лицо помрачнело. Но, разумеется... Никто из нас не знает, что именно произошло. И что же это за доказательство? Этого он не говорит, однако в его истории не может быть и слова правды. Я служил поверенным этой семьи много лет, задолго до рождения леди Отры, а до меня эту должность занимал мой отец. Если бы существовал какой-то тайный, истинный наследник Сомерсета, я бы это знал. «А мистера Пембертона вы поставили в известность?» «Если бы был хоть малейший шанс, что это правда, я бы без колебаний доложила произошедшему милорду. Однако они с мистером Саттерли всегда враждовали, а после смерти леди Одры все помыслы господина Пембертона занимает месть. Я считаю, что эти сведения ничему не помогут, лишь разожгут еще большую ненависть». «Милорд засадит мистера Саттерли за решетку, или, куда хуже, сам захочет совершить правосудие». Он вонзил в меня необычайно яростный взгляд. «Я привез вас сюда, чтобы вы помогли этой семье исцелиться, а не рассорили всех навек». Итак, похоже, пригрозить мистеру Локхарту мне нечем. Однако я еще не закончила. Почему мистер Саттерли сказал, что если бы не вы, леди Одра все еще была бы жива? Спросила я: "Он винит меня в том, что это я отыскал мистера Пембертона?" Подозреваю, он даже считает, будто я участвую в грандиозном заговоре по сокрытию истинного наследника. Он никогда не признает мистера Пембертона лордом Четвиком, особенно теперь, когда тот подумывает о продаже части имения. Кое-что показалось мне странным, однако я не могла понять, что именно. «И вы ничего не нашли в комнате Леди Одры?» спросила я. «Хотя произвели там обыск?» Когда она пропала, ее спальню перевернули вверх дном, и никто до сих пор не понимает, как ей удалось улизнуть незамеченной. Поверенный пригубил кофе. Я помедлила, давая себе время обдумать сказанное. Окно было закрыто, а миссис Донован клялась, что всю ночь не покидала своего поста у двери Одры. Как тогда мистер Саттерли попал в ее комнату? Наверняка миссис Донован позволила ему войти. Она должна была помалкивать об этом, особенно после того, как тело леди Одры выбросило на берег. Мистер Локхарт заметно побледнел, глаза его заблестели. Он снова достал носовой платок, чтобы промокнуть слезы. Я помолчала, прислушиваясь к потрескиванию дров в камине. Но кое-что по-прежнему не укладывалось у меня в голове. «Вы сказали мистеру Саттерли, что после спиритического сеанса он может не переживать насчет его светлости». «Почему?» «Ну, разумеется, чтобы его успокоить. Я сообщил ему то, что он хотел услышать. Не существует доказательств, которые могли бы отнять у мистера Пембертона право зваться лордом Чедвиком, мисс Тиммонс». «Устало и снисходительно», — пояснил он. «И я бы солгал». умолчав о болезненной одержимости мистера Саттерли обстоятельствами смерти леди Отры, «Я просто надеюсь отвлечь его, пока вы не проведете спиритический сеанс. На самом деле, ваша попытка вернуть покой в этот дом пойдет на пользу не только его светлости, но и Уильяму». «Я изо всех сил старалась не замечать привычный укол вины». возникавший каждый раз, когда мистер Локхард упоминал о моем возвращающем покой сеансе. Мы вместе покинули столовую и шагали молча, покуда не оказались в портретной галерее. «Вы по-прежнему собираетесь представлять меня в суде?» — прямо спросила я. Мистер Локхард ахнул. «Моя дорогая девочка, конечно, собираюсь!» Он потеребил кончик бороды и пристально возрился на меня. «Конечно, старею я стремительно, однако, уверяю вас, у меня многолетний опыт. Обещаю вам, я добьюсь справедливости». Он говорил с убежденностью, и я, наконец, поверила, что в этом доме у меня имеется союзник. Мистер Локхарт никогда не относился ко мне как к какой-нибудь убогой. Впрочем, ощущения эти быстро исчезли. Меньше чем через неделю мне все равно придется выбрать жертву, иначе мистер Пембертон «Разоблачит мою попытку мелкого воровства и выдаст меня властям». «Вы никогда не подозревали, что это мистер Саттерли виновен в исчезновении леди Одры?» — спросила я. «Ведь он сам говорит, что входил в ту ночь в ее комнату». «Это похоже на правду», — ответил он. «Признаюсь, такая мысль приходила мне в голову в те первые ужасные недели после ее пропажи». Поверенный замедлил шаг и встал, опираясь на трость. Но, опомнившись от потрясения, я с неохотой признал, что леди Одра в ту ночь сама распорядилась своей судьбой. Мистер Саттерли не настолько выдающийся актер, чтобы так долго разыгрывать этот фарс. Мы подошли к высоким окнам полюбоваться открывшимся видом. Я заметила тропинку, убегающую через лесок к конюшням на поляне. «Позвольте заверить», — продолжил мистер Локхарт. Я бы не привез вас сюда, будь у меня хоть малейшие сомнения, что я поставлю вас в сложное положение. Вы вытащили меня из-за решетки и нанялись тем, чтобы я внушила вашему хозяину, будто дух его невеста пребывает в покое. Это по-настоящему сложно, мистер Локхарт. Он негромко хохотнул. Обещаю вам, что уберегу вас от полиции. Разве неприятно заслужить свободу? Жить без удавки констебля Ригби на шее было бы и в самом деле приятно. Но от чувства вины мне не освободиться никогда. Мы вышли в холл и резко остановились. В парадную дверь вошел мистер Пембертон в костюме для верховой езды. Шляпу и перчатки он вручил Бромууллу. «Вы как нельзя вовремя, мисс Тиммонс», — сказал хозяин Сомерсета. «Кажется, вы обещали мне список предметов, необходимых для проведения сеанса». После недавнего эмоциона его щеки разрумянились. Спину он держал ровно, гордо, не то что я в своем изможденном вчерашними ночными приключениями состоянии. Мистер Локхард ободряюще мне улыбнулся, вероятно, радуясь тому, что его господин, наконец, с благосклонностью отнесся к идее спиритического сеанса. «Желаю удачи», — прошептал он. Полная противоречивых мыслей, я последовала за мистером Пембертоном в его кабинет. Я была уверена, что, побеседовав с мистером Локхардом, получу ответы на свои вопросы, но лишь запуталась еще больше. К тому же я с прискорбием отметила, что мне становится все труднее отказывать стариков его последней просьбе. Ведь он так добр ко мне. Я начала раздумывать, как же поступить, чтобы сеансом остались довольны оба джентльмена, а я бы выполнила свою часть сделки для каждого». Несмотря на раздвинутые шторы, что открывали вид на безоблачное небо, кабинет оставался темным и мрачным. Мистер Пембертон затворил за мной дверь. «Я еще не составила список», — начала я. «Почти весь реквизит у меня с собой». Он предупреждающе поднял руку. «Это была уловка для мистера Локхарта. Сегодня рано утром я попросила у миссис Донован ключ от комнаты Одры». она дважды перебрала всю связку и шкаф в кабинете Бромувала, а потом заявила что ключ пропал она очень огорчилась и уверила меня что ключ был у нее за день до вашего приезда я представила как экономка прячусь в темноте шпионит за мной прошлой ночью пока я пытаюсь своим ключом открыть дверь комнаты отры возможно флора проболталась с остальным слугам о том как я просила впустить меня туда Я твердо уверилась в том, что миссис Донован точно знает, где находится ключ, но лжет мистеру Пембертону. Неужели она намекает, что это я его украла? Как удобно. Он провел рукой по золотистым волосам и уселся за стол. Проворчав что-то себе под нос, выдвинул ящик и быстро его захлопнул. Откровенно говоря, ситуация крайне неприятная. Я вынужден полагаться на миссис Донован, чтобы остальные слуги не разбежались. Но она предана Сомерсету и тем, кто уже обосновался в его стенах, а вовсе не мне. Похоже, мистер Пембертон чувствовал себя чужаком даже в собственном доме. «Полагаю, подобная обстановка благоприятна для нашего сеанса», — успокоила его я. «Если кто-то украл ключ от комнаты леди Одры, значит, этот человек боится, что правда выйдет наружу. Страх — точный показатель вины». Он поднял взгляд и посмотрел на меня с удивлением и благодарностью. «Спасибо, что сказали это», — вздохнул мистер Пембертон. Я была сражена столь обходительным обращением. Любопытно, но мне показалось, будто мы пришли к пониманию, которого так не хватало в наших предыдущих беседах. Что же изменилось? «Надеюсь, вы правы», — продолжил он. «Но даже если так...» «Какой смысл быть графом Чедвиком, если мне недоступен обычный ключ?» Он высказал недовольство, но прозвучало это почти беспомощно. «Мистер Локхарт упоминал, что вы собираетесь продать часть земель». «Да, я наводил справки». Хозяин Соммерсета достал бумагу и обмакнул в чернильницу перо. «Сколько гостей вы намерены пригласить на спиритический сеанс?» спросил он, быстро меняя тему. «У нас уже есть идеи, кто станет целью». «Пока не ясно», — туманно ответила я. «Хотя миссис Донован, возможно, только что обеспечила себе первое место в моем списке». «Для вас это непростое решение», — поинтересовалась я. «Разделить Сомерсет. Ведь теперь это ваш дом, не так ли?» Я была не в силах вообразить, как можно отказаться от дома, где всегда полно еды и имеется мягкая постель. Мистер Пембертон оторвал взгляд от своих бумаг. сомерсет никогда не станет мне домом о больше мне нечего было ему ответить для меня понятие дом не существовало единственной постоянной величиной в моей жизни была маман и все же вы можете отправиться куда пожелаете и выбрать место которое будете звать домом другим подобное удается реже чем вы думаете потому что я богат в его вопросе сквозила досада «Потому что вы мужчина?» Он удивленно моргнул, а потом его лицо приняло задумчивое выражение. Он отложил перо и объяснил. «Не стану притворяться, словно не замечаю преимуществ своего положения. Я лишь хочу сказать, что Сомерсет, при всем его великолепии, никогда не станет местом, где мне будет спокойно». Мне пришел на память ключ, что всегда торчал в скважине его двери. Он осторожно продолжил. Мне кажется интригующим, что вы выбрали для проведения сеанса библиотеку. Слуги избегают туда заходить. Их пугает портрет деда Одры. Они верят, будто его дух поселился в этом доме. Полагаю, они и правы. Возможно, его призрак не живет в Сомерсете, однако старик оставил в памяти себе страх. Волоски у меня на руках поднялись дыбом. Почему он не упомянул об этом вчера вечером? «Что вам о нем известно?» Когда мистер Локхарт прислал письмо, в котором объяснялось, что я следующий в очереди на титул лорда Чедвика, оно застало меня врасплох. Прежде я и не слышал о Сомерсет-парке. Мне стало любопытно, отчего отец никогда не упоминал об этом, так что я обыскал его кабинет и нашел сундук со старой корреспонденцией. Там лежали письма отца Одры. Он написал их в ту пору, когда они оба были молоды, И мне было и 20 лет. Прочитав их, я понял, что мой отец несколько раз посещал Сомерсет в юности, но во время последнего визита что-то случилось, и он сюда больше не возвращался. Мистер Пембертон задумчиво побарабанил пальцами по столу. Сомерсет-парк построил прадед Одре. Ходили слухи, что состояние он нажил на контрабанде. Несомненно, пещеры вдоль береговой линии прекрасно подходят для такого рода дел». «Он был пиратом?» — выдохнула я, не в силах скрыть интерес. «О таких приключениях я читала лишь в книгах. И что же он перевозил?» «Ром, золото, даже людей. Представьте, как где-то Одрый, лорд Чедвик Третий, рос здесь. Я все думаю, каким же деянием он мог стать свидетелем, если его отец занимался подобной торговлей. Он заработал себе стойкую репутацию крайне жестокого человека». «Возможно, тому есть причины». «Очень любопытно». Впрочем, я знала, что мужчинам не нужны особые причины для жестокости. Мистер Пембертон опустил руки на подлокотники кресла и принялся покручивать свое золотое кольцо. «Во время того последнего визита мой отец тут все осмотрел и нашел кое-что компрометирующее. Подробности мне неизвестны, лишь то, что я смог по крохам собрать в переписке». Однако поведение старого лорда Чедвика так испугало отца, что он побоялся возвращаться. «Как вы думаете, что он увидел?» «Не могу его образить. Мой отец, по крайней мере, уже в мое время ничего не боялся. Я не верю в призраков, мисс Киммонс, но я верю, что жестокие отцы порождают на свет жестоких сыновей». Я как следует обдумала эту мысль. Но ведь существует разница между жестокостью и злом. Зло — это жестокость, которая вышла из-под контроля, и ей позволяют процветать». Я вспомнила мисс Крейна и тех мужчин, что она впускала в дом. «Соглашусь», — отозвалась я. Я молча гадала, что же такого ужасного старый лорд Чедвик скрывал в Сомерсете. Что так взволновало юношу, если он больше никогда сюда не возвращался, — и даже мимоходом не упоминала поместье в беседах с собственным сыном. Мистер Пембертон взирал на меня с тем же задумчивым выражением. На мгновение мне показалось, будто мы с ним заодно, но все же я должна была вести себя более осмотрительно. Я мысленно похвалила себя за умение хорошо разбираться в людях, но этот человек по-прежнему оставался для меня загадкой. Пообещав провести сеанс в ближайшие же несколько дней, Я вернулась к себе в комнату. Перед моей дверью лежал небольшой сверток. Верная своему слову Флора принесла множество заколок для волос. Большинство из них были простыми, теми, что не видны в прическе, а некоторые украшены драгоценными камнями и жемчугом. Я отперла дверь ключом и нашла комнату совершенно такой же, какой и оставила ее. Я уселась перед зеркалом трюмо с набором шпилек раздумывая, какими из них Флора украсит мою прическу нынешним вечером. И тут я едва не подскочила на месте. Если я способна открыть шпилькой наручники, то смогу отпереть и замок. А уж шпилек в моем распоряжении теперь предостаточно. За обедом я до отвала наелась сэндвичей миссис Гэллоуэй и картофельного супа с луком-пореем. Нужно было восполнить завтрак, к которому я едва притронулась. Я намеревалась немного отдохнуть, но вместо этого продремала целый день и проснулась с ужасающей головной болью. Флора любезно передала Бромуолу, что я не спущусь к ужину. В результате вечернюю трапезу принесли в мою комнату, где я, даже не потрудившись одеться, съела вторую и третью порцию. Однако намеренно ограничилась лишь одним бокалом вина, чтобы впоследствии не терять концентрации. И пусть мистер Локхард заверил, будто комнату Отры уже обыскали, меня влекло туда нечто неосязаемое, чему я не в силах была сопротивляться. А поскольку ключ внезапно пропал, эта тяга многократно усилилась. И снова пришлось дожидаться позднего вечера. Прежде чем приступить к делу, следовало убедиться, что все спят. С коробкой шпилек в руках я опустилась на колени перед замком спальни Отры. осторожно просунула шпильку в отверстие. Потом повернула голову в сторону, прижалась ухом к замку, сосредоточилась и мысленно представила внутреннюю часть механизма. Шпилька продвигалась постепенно. Вскоре она встретила преграду и вдруг провернулась. Я отпустила ее, ошеломленно наблюдая, как дверная ручка поворачивается сама по себе. Раздался гулкий щелчок, и дверь открылась внутрь.